Глава 15. Зоя принесла букет цветов домой, поставила в вазу. 8 марта она особо не любила, наверное, потому что мало её поздравляли в этот день. Конечно, цветы, хоть и подарены шефом, подняли ей настроение. В прошлом году предыдущий шеф, Игорь Николаевич, дарил сотрудницам по букету тюльпанов и устроил мини-корпоративчик. Этот букет был более солидным, какие-то колокольчики с герберами. Дело в принципе не в солидности. Зоя любила цветы, и ей хотелось бы, чтобы ей их дарили не только на 8 марта, а намного чаще. Поставив вазу с цветами в большую комнату, полюбовавшись ими, Зоя пошла заниматься другими делами. Ведь завтра предстоит внеплановый выходной. Вчера было очень много клиентов, девочек записалось в два раза больше. Зоя приняла, естественно, всех. Всем же хочется праздника, да и весна наступает, хотя я очень не уверена. На следующий день Зоя только вышла из ванной, как в дверь позвонили. Это было неожиданно. К ней никто не мог прийти. Дом, что делать? вполголоса спросила Зоя. Иди открывай, это явно не ко мне и не к Лилит, ответил Дом. Зоя зацепила на всякий случай цепочку на крючок и, приоткрыв дверь, спросила, кто это? Доставка заказа? Зоя Николаевна Верещагина? спросил парень в форме курьера. Да, но я ничего не заказывала. Зоя сняла цепочку, открыла дверь и вышла за порог. Вы не заказывали, так другие заказывали. Вот, распишитесь. Вас кто-то поздравил с праздником и прислал вам цветы. С этими словами он достал сбоку какую-то упаковку. Зоя с опаской взяла её, но никакого негатива не почувствовала. Она поблагодарила курьера и внесла упаковку в квартиру. Уважаемый дом, я не знаю, что это, но проверь и ты, всё ли здесь чисто, обратилась она к дому. Всё чисто, не сомневайся. Давай, вскрывай свой подарок, ответил он. Зоя аккуратно сняла упаковку и ахнула. Там была корзина с розами, причём розы были нежно-розового цвета, как крем, а по краям лепестков была тонкая красная кантовка. Мало того, они были свежими и даже пахли. О боги, какая красота! Кто же это мне подарил? Ты, дом, Зоя восхищалась цветами. Я, конечно, романтик, но до такого ещё не дошёл, ответил дом. А у тебя нет никаких предположений, кто это может быть? вмешалась Лилит. Абсолютно никаких. Может быть, Володя из Парижа заказал доставку? Нет, не он. И я бы почувствовала, что это он. даже не представляю. И что мне делать?" спросила домашних Зоя. "Как что делать? Любоваться цветами", ответил дом. Зоя так и сделала. Она фотографировала букет с корзиной по отдельности, выкладывала фотографии. Короче, занималась вот такой вот ерундой. Она даже забыла, что хотела приготовить что-то вкусненькое на обед. "Ой, побегу готовить, а то уже время подошло", сказала она и вышла на кухню. Зоя Николаевна, не спеши ты готовить. Я к такому подарку решил добавить своё. Правда, не такое романтическое, и заказал обед из ресторана с доставкой. Выбрал морепродукты, так как заметил, что ты к ним не равнодушна. Уже скоро должны будут доставить. Обед на одну персону. Это я не тебе, а некоторым, которым нужна диета. Последние слова относились, понятное дело, к Михейке. Зоя сидела за столом, любовалась цветами и наслаждалась морепродуктами. Это был и суп с гребешками и водорослями, и рыба с особым соусом, и салат с креветками. Всё было очень вкусно. Уважаемый дом, вот я уже около 10 дней обдумываю ту ситуацию, которая чуть не привела к разрыву наших отношений. Я одно не пойму, как они пробили мою защиту, если ты говоришь, что она истончилась, но целая. Они и не пробили твою защиту. Они использовали простого человека, и ты с ним никак не была связана. Кто-то знал твою тайну, и я даже могу с большой долей вероятности предположить, кто это. И хочу сказать, что в произошедшем я считаю виноватым себя. Ты доешь, а я потом тебе расскажу. А то ты с таким удовольствием кушаешь, что я также получаю удовольствие и подпитку для себя, наблюдая за твоими эмоциями. Зоя доела всё и отнесла посуду на кухню, а взамен принесла чай и два куска пирожных на разных блюдах. Одно, естественно, для Михийки. Она начала отхлёбывать тихонько ароматный чай без всяких добавок, а Дом продолжал. Да До тебя здесь жила одна ведьма. Она нуждалась в учёбе и в жилье. Аделаида Марковна привела её сюда, подписала с ней контракт, как и с тобой, и училась она неплохо, и желание было Понимаешь, ничего страшного не произойдёт, если ты и утром придёшь. Но вопрос в том, что это расслабляет человека. Вот и Вероника, а она была моложе тебя. Первые 2 месяца была пунктуальной, делала всё как положено, научилась снимать порчу и привороты, и пошло-поехало. Поняла, что может хорошо зарабатывать, сняла квартиру, уволилась и начала принимать людей. Но дело не в этом, Хотя это и не по нашим правилам, она не пришла одну ночь, через неделю не явилась снова ночевать. Оказывается, она решила, что всё умеет и может вполне жить без моих наroveучений, а потом она исчезла, не предупредив никого, захватив все книги из комнаты, где жила Аделаида Марковна. Пришлось срочно возвращать Аделаиду Марковну, так как квартира не может жить без жильцов. Лилит нашла книги, и вместе они вернули их. Вероника затаила обиду на нас, хотя и без оснований. Да, она перешла в другую систему, изменила своим силам и своим покровителям, и главное, она знает наши тайны. Поэтому я сразу и поставил тебе такие узкие рамки, чтобы ты не повторила ошибки Вероники, но ты оказалась другая. Она не так и развелась дальше в мастерстве, не вышла на следующую ступень. Поэтому к тебе была подослана, как я понимаю, другая ведьма, но рассказать, что я держу тебя в рамках, она могла. После сказанного воцарилась тишина и надолго. Первый заговорила Зоя. А как же я поменяла снова Аделаиду Марковну? Ничего сложного. Она единственная, кто мог снова вернуться в дом, поддерживать его и искать нового жильца, вздохнув, ответил дом. Ну вот почему бы сразу это мне не рассказать? Неужели ты не понял, что я не Вероника, и для меня важны знания? Ну, виноват. Боялся, что ещё одну ученицу потеряю, перегнул. Лилит ругала меня постоянно за строгость. Ладно, мир. А тогда кто мне подарил цветы? задала вопрос, как говорится, в лоб Зоя. А ты не догадалась? вмешалась в разговор Лилит, которая всё внимательно слушала. Владимир? Удивлению Зои не было предела. Она покраснела. Зоя, ты умеешь стесняться, одновременно спросили дом и Лилит. Ребята, учим меня прятать хорошенько мысли. И да, нужно быть готовой к другим каверзам Вероники, перевела разговор Зоя. А дом предложил посвятить этому сегодняшний вечер. Он, как всегда, был готов учить и учить. Наконец все вопросы были выяснены, все точки над и расставлены. Зоя посоветовала дому подключиться к интернет-кабелю и подпитаться силой, чтобы всегда быть на связи с ней. Вечером она любовалась цветами и думала о Владимире. Надо же, не забыл, помнит обо мне. Хотя кто он и кто я? А что, он очень симпатичный мужчина. Интересно, а как он целуется?